Глава двадцатая. Агенты Кесиди и Пенелопа решительным шагом вошли в вестибюль высотного здания, в одной из квартир которого, согласно наводке, полученной от команды Бумбома, в данный момент должно было происходить ограбление. Сам главный наводчик, к слову, тоже участвовал в операции. В то время как на голове пенелопы красовалась форменная кепка с эмблемой службы доставки пиццы на дом, на заколке в виде цветка, которая украшала собой конский хвост, в которой Кэссиди собрала свои волосы, гордо восседал бум-бом. Оба агента, разумеется, находились под прикрытием отвода глаз. Однако, на всякий случай, каждая из девочек в руках несла также и коробку пиццы. Все эти предосторожности, впрочем, оказались излишними, потому что в помещении царил полумрак, явно свидетельствующий о том, что здание небоскреба обесточено. В связи с чем агенты Кэссиди и Пенелопа теперь уже не просто решительным, но уверенным шагом прошли мимо двух охранников, которые в тот момент ругались с прибывшими по их вызову электриками. Электрики же лишь недоуменно разводили руками, потому что, по их мнению, с электроснабжением происходила какая-то чертовщина. Согласно их перемежающимся с отборными и витиеватыми ругательствами, горячим заверениям, явных повреждений в системе электрических коммуникаций не было никаких. Однако, что бы они ни делали, электроснабжение упорно отказывалось возобновляться. В отличие от электриков, девочки знали, что за чертовщина происходит с электроснабжением. Однако легче им от этого не было. Скорее наоборот, не знай они этого, у них была бы надежда. А так... Как ни печально им было это осознавать, жестокая реальность заключалась в том, что все 72 этажа им предстоит пройти пешком. Посему, тоскливо вздохнув, оба агента сразу же направились не к лифтам, а к лестничному пролету. — Агент, бум-бом, а нельзя было найти грабителя, который бы совершал свое темное дело поближе к земле? — сварливо заметила запыхавшаяся пенелопа, когда девочки практически бегом преодолели первые пятнадцать этажей. — Это был риторический вопрос или просто глупый? — с вызовом парировал Пикси. — Нет, это был не риторический и не глупый вопрос, умник. — Хорошо тебе. Тебе не приходится собственными ножками пролет за пролетом преодолевать? Раздраженно буркнула девочка. — А вот мне приходится... — Тсс, потише! Агент Кэссиди приложила пальчик к губам. У троллей необычайно острый слух. — И вы, агент Пенелопа, должны бы об этом знать. Она укоризненно взглянула на подругу. — Хорошо, молчу, молчу. Надув губки, обиженно пообещала Пенелопа, однако молчала она недолго. «Слушай, а почему бы тебе не левитировать нас хотя бы до шестьдесят пятого этажа?» Осенила девочку очередная идея. «Потому что тролль, который сумел с помощью магии обесточить целый небоскреб, обязательно учует чужую магию и насторожится!» Раздраженным шепотом объяснила Кэссиди. «А мы с тобой рассчитываем на эффект неожиданности!» «Если у тролля действительно такой острый слух, как ты говоришь, то боюсь, что с эффектом неожиданности все равно ничего не получится, потому что барабанную дробь моего несчастного, выпрыгивающего из груди сердца, он услышит обязательно еще за 10 этажей». Ворчливо прокомментировала агент Пенелопа с тоской во взоре и болью в правом боку, провожая цифру 22, сообщающую о том, что им осталось преодолеть всего лишь каких-то еще 50 этажей. «Хорошо!» — кивнула агент Кэссиди, которая запыхалась не меньше подруги. «Привал на пару минут!» — переведя дух, сообщила она и бессильно опустилась на ступеньки. Агент Пенелопа с облегчением выдохнула и присела рядом с подругой. На этом, однако, она не остановилась, а, достав из пакета бутылку с Кока-Колла и отпив из нее, принялась с энтузиазмом распаковывать пиццу. «Ух ты!» — Пицца, пицца, пицца! — радостно завизжал Бум-бом. — Ты что делаешь? — чуть не задохнулась от возмущения агент Кэссиди. — Так привал же! — спокойно заметила агент Пенелопа, откусывая сразу половину из четвертинки пиццы, которую она держала в руке. — И потом пустую коробку и ранец с пустой бутылкой нести намного легче, — резонно добавила она. Агент Кэссиди не могла не оценить настолько же глубинную, настолько и практичную мудрость аргумента агента Пенелопы, поэтому тут же поддержала полезную для дела и, как выяснилось в процессе жевания, невероятно вкусную инициативу. Между тем Бум-Бум одними только восторгами тоже не ограничился, а тоже не менее активно подключился к облегчению ноши агентов. «Просто обожаю пиццу!» Счастливо изрек Пикси, поглощая уже второй всего за пару минут ломоть пиццы. «А я думала, Пикси только на сладкое опадки, удивилась Пенелопа. «Это был, надеюсь, риторический вопрос или...» — насмешливо покосился на девочку Пикси. «Ну, все», — разозлилась Пенелопа. «Извини, Кэсси, но я его сейчас убью». «Агент Бум-бом, не груби агенту Пенелопе», — одернула Пикси Кэссиди. Так от чего она глупые вопросы задает? Можно подумать, она пиццу не пробовала. Ну как можно не любить пиццу? Поднялся возмущенно, оправдываться бумбом. Она же вкусная. Это точно, кивнула Касиди. Она действительно вкусная. Правда ведь, Пен? Ага, вкусная. Согласилась та. И такая вкусная это оказалась пицца, что за каких-то десять минут две одиннадцатилетние девочки и Пикси, ростом в три сантиметра, умудрились умять обе имевшиеся у них в наличии большие пиццы и два литра напитка Кока-Кола. — Теперь бы поспать или хотя бы полежать, — внесла очередное предложение агент Пенелопа, развалившись на ступеньках. Однако на сей раз агент Кэссиди, хотя и признавала, что и это предложение тоже не лишено глубинной мудрости и практичности, было неумолимо. Ни в коем случае. Сначала дело. Дело так дело, тоскливо согласилась агент Пенелопа и, тяжко вздыхая, поплелась вслед за подругой. А вот бум-бом в этот же самый момент наоборот кайфовал. — Наелся, напился, теперь можно и поспать, — решил он, подныривая под резинку для волос и устраиваясь в основании прически своего транспортного средства как младенец в колыбели. Еще через четыре привала девочки наконец-то доползли до одновременно вожделенного и ненавидимого ими 72-го этажа. И едва только они вынырнули из-за угла, как тут же заметили, что дверь в квартиру, в которой должно было происходить ограбление, слегка приоткрыта. Кэссиди с Пенелопой переглянулись и неосознанно сделали пару шагов назад. Затем остановились, задумались, снова переглянулись и, не сговариваясь, крадучись на носочках, снова двинулись в первоначальном направлении, то есть в сторону приоткрытой двери. Вскрывший тяжелую дубовую дверь, не стал заморачиваться с подбором отмычек к замкам. А поступил как истинный тролль, применив недюжинную физическую силу, просто и грубо выломав ее вместе с коробом. Агент Пенелопа и агент Кессиди беззвучно просочились внутрь. По изысканным и роскошно обставленным апартаментам явно прошлись циничным и бесцеремонным обыском. В гостиной и библиотеке был такой погром, как если бы по ним пронеслось стадо слонов. Причем бивни у слонов были явно стальные. Все до одного ящики столов, шкафов и тумбочек были выдернуты со своих мест и теперь валялись на полу. Антикварный из дорогого дерева письменный стол был раскурочен до такой степени, что теперь годился разве что на растопку. Пол был в буквальном смысле усыпан осколками хрусталя и фарфора а также страницами книг, многие из которых были выпотрошены, словно подготовленные к начинке индейка. Затаив дыхание, агенты проследовали дальше и заглянули в еще одну приоткрытую дверь. На сей раз это была спальня, с которой обошлись столь же неделикатно, как и с предыдущими двумя комнатами. Разница была лишь в том, что пол спальни был усыпан не бумагами и битым стеклом, а одеждой и предметами личного пользования. И здесь же в спальне был также и виновник всего этого погрома, которого и Кесиди и Пенелопа заметили не сразу. Но, как известно, дуракам и новичкам везет. А эти юные домушницы были сразу и новичками, и дуры не дуры, но умными в свете их последних проделок ни одну, ни другую точно никто бы не назвал. В общем, им крупно повезло. И они заметили тролля раньше, чем он их, поскольку он был слишком увлечен потрошением очередного шкафа. О да, это был тролль. Стопроцентный осустороненный тролль. О том, что это именно осюстороненный тролль, говорила его человеческая личина. Будучи магическими существами, тролли могли видоизменять свою внешность так, как им заблагорассудится. Одна проблема. Чем сильнее метаморфоза отличалась от оригинала, тем больше магических сил расходовалось на поддержание личины и тем меньше, соответственно, их оставалось на другие, порой не менее важные дела. Например, на способность не превращаться в камень при свете дня. Поэтому осюстороненные тролли в человеческой личине сильно походили на троллей, то есть оставались этакими два на два шкафами с огромными ручищами. Еще одной особенностью была очень крупная круглая голова с лопоухими ушами и лицом, на котором из-под тяжелого лба смотрели огромные на выкате глаза, а выдающуюся вперед челюсть украшали мясистые, похожие на вареники, губы. А вот что касается залетных троллей, то их, наоборот, было совершенно невозможно отличить от людей. Сердце Кэссиди забилось так часто-часто, что у нее аж дыхание перехватило но не от страха, а от того, что план ее начал воплощаться в реальность. Вот только ее очень смущало, как этот тролль был одет. Но очень странно он был одет для того, кто промышлял грабежом и разбоем. Огромного роста детища с широченными плечами и могучей грудной клеткой был одет... В дорогой, безукоризненно на нем сидящий, темно-серый костюм, брюки которого были наглажены до безупречных стрелок, белоснежную рубашку и темно-серый с бордовыми полосами галстук. Бордовые полосы галстука, к слову, идеально сочетались по цвету с рубинами, один из которых поблескивал в правом ухе громилы, а второй на безымянном пальце его левой руки. Иначе говоря, этот тролль, ну, никак не соответствовал представлению Кэссиди о том, как должен выглядеть профессиональный взломщик. Скорее уж он походил на преуспевающего брокера с Манхэттена или, в крайнем случае, на телохранителя либо высокопоставленного чиновника, либо какого-нибудь миллиардера. Кроме того, судя по разбросанным на полу картинам известных мастеров, дорогой техники и драгоценностям, Этот тролль пришел сюда явно, определенно не за ними. Иначе говоря, целью его проникновения в эту квартиру был не грабеж, а поиски чего-то очень и очень определенного. С движением девочка рефлекторно сжала в кармане мешочек с пыльцой тролль ей сговорчивости, с помощью которой она планировала убедить опасного преступника в необходимости сотрудничать с ней. А может, ну, его подала тоненький голос ее благоразумность. — Слишком этот тролль неправильный какой-то. — Ну уж нет. Взыграли самолюбие, авантюризм и упрямство. — Семьдесят два этажа — это слишком много для простой прогулки. И потом всего-то и осталось. Дунуть содержимым кармана громили в лицо. Кассиди достала мешочек из кармана и отсыпала часть его содержимого себе в ладошку. Затем... «Познакомить моего нового делового партнера с бумбомом и... «Кэсси!» Кэси! вырвал ее из раздумий истеричный голос подруги. «Бежим!» Пенелопа схватила ее за руку и потянула за собой. Точнее, попыталась потянуть за собой, однако не преуспела. Отвлекшаяся на пыльцу и потому упустившая из внимания передвижение тролля Кэссиди, категорически отказалась бежать. «С ума сошла!» «У меня уже все готово!» — раздраженно фыркнула она, сунув подруге под нос, зажатую в кулаке пыльцу. «Вот видишь!» Пенелопа же видела только тролля, громадного, как гора и ужасающе опасного, как извержение вулкана. «Бежим!» — завопила она, насильно утягивая за собой к выходу подругу. «Нас засек!» Грохот, захлопнувшийся прямо перед ее носом двери, перебил ее на полусловие. — Ик, ик, ик, совершенно растерялась, шокированная подобным развитием событий девочка. Что же касается Кэссиди, то она была совершенно спокойна и собрана. Еще бы! У нее ведь и на самом деле уже все было готово. Взвившись в воздух маленьким вихрем, она дунула троллю в лицо пыльцой сговорчивости. — Вот тебе! — объявила она. — Апчхи! — ответил ей тролль, обдав при этом такой отдачей своих могучих легких, что девочку-вихрь не просто сдуло с места, но отнесло на другой конец комнаты, впечатав в стену, где ее также росило еще и щедро сплюнутой троллем слюной. — Апчхи! — снова чихнул тролль, однако на этот раз уже в направлении пенелопы. Но если агента Кэссиди и могучий выдох, и плевок застали врасплох, то Пенелопа была готова. Предусмотрительный агент успела нырнуть за ближайшее кресло, которое, в отличие от проклинавшей тролля, на чем свет стоит возмущенной Кэссиди, перенесло доставшийся ему отвратительный троллей плевок с беспрецедентным мужеством и спокойствием, то есть молча. — Апчхи! — чихнул тролль в последний раз и застыл недоуменно хмуро, щуря глаза.